Глава 86. Есть еще кто-нибудь наверху? спросила я. Такое впечатление, что сюда сбежались все. Выбрав подходящий момент, я решила немного вздремнуть. Однако сон затянулся. Он даже мог бы плавно перейти в беспробудный, а потом и в вечный, не будь рядом со мной столько народу. Мне что-то снилось, это точно, но я ничего не запомнила. Ноздри ещё хранили запах кины. Так что я знала, где могла бы остаться навсегда. Одноглазый сидел рядом, наверное, аккомпанировал моему храпу. Появился беспокойный гоблин, желая убедиться, что его уснувший лучший друг не отправился в слишком уж далекое путешествие. Позади меня матушка гота вела увлеченные дебаты с белой вороной. Классический диалог между теми, кто друг другу не интересен «Начиная с этого момента, дрема, не делай необдуманных движений», — принялся поучать меня гоблин. «Обязательно осмотрись сначала». «Убедись, что даже нечаянно не причинишь вреда кому-нибудь из наших!» Быстро, тихо, деловито заговорил Тоба, но слов было не разобрать. Где-то вдалеке затараторил дядюшка Дой. Что происходит? «Начинаем побудку. Это не так сложно, как мы опасались, но требует много времени и сил. И еще, от проснувшихся не будет никакого толку. Это на случай, если у тебя имеются какие-то планы». «Одноглазый все подготовила потом вырубился!» Голос маленького колдуна зазвучал вдруг неожиданно мрачно. «Вырубился? В смысле от усталости?» «Не знаю, в каком смысле и знать не хочу. Сейчас не до этого. Надо дать ему хорошенько отдохнуть. На грани оцепенения или даже в нем, если понадобится. Когда к нему вернутся телесные силы, я его приведу в чувство и выясню, что там со здоровьем». В речи гоблина не слышалось оптимизма. Может, лучше подержать его здесь, в оцепенении, пока они найдем способа вылечить?» – спросила я, и сразу же кое-что вспомнила. «Надеюсь, они не будут вести себя как младенцы. Мы не сможем кормить с ложечки такую ораву». Конечно, просидит и 15 лет без движения, неважно, в магическом оцепенении или нет, вряд ли сможешь сам о себе позаботиться. Очень может быть, что они и впрямь утратили все необходимые для жизни навыки, которые придется долго восстанавливать. «Нет, Дрёма, мы разбудим пять человек и только». «Хм, хорошо. Эй!» «Куда, черт возьми, подевалась знамя? Оно стояло вон там. Я знаменосец, я должна знать, где...» «Я от нашего к лестнице. Кто-нибудь пойдёт наверх, захватит его с собой. Перестань суетиться и нервничать. Этим у нас Сари занимается». «Кстати, о Сари, Тоба! Куда это ты собрался?» Пока я разговаривала с гоблином, парень проскользнул мимо и двинул в ту сторону, куда вели неизвестные следы. «Просто хочу взглянуть, что там». «Нет». «Ты просто хочешь остаться здесь и помочь дядюшке и гоблину позаботиться о твоем отце, капитане и лейтенанте». тобо сразу помрачнел. Все-таки он еще мальчишка. Я усмехнулась, увидев надутые губы. Сзади подошел лебедь. «У меня проблема, дрема». «Это уже которая по счету?» «Не могу найти Корди. Корди Мезера. Нигде». Краем глаза я заметила, что Радиша прислушивается к нашему разговору. До этого она сидела на корточках перед братом, а тут медленно поднялась, поглядывая в нашу сторону. Но ни единым словом не выдала заинтересованности. О ее близких отношениях с Мезером знали не все. «Ты уверен?» «Уверен. А вот точно спустили его сюда?» «Абсолютно точно». Я промычала что-то нечленораздельное. Речь шла о человеке, чье отсутствие меня обеспокоило бы меньше всего, если бы не тот факт, что его исчезновение не имело никакого рационального объяснения и было не единственным. Оборотень Лиза Бовок, так и оставшаяся в облике черной пантеры, тоже находилась среди пленников, которых отряд взял с собой на плато. Однако я не видела ее ни среди мертвых наверху, ни среди спящих внизу. Лиза Бовок лютой ненавистью ненавидела черный отряд, И особенно одноглазово ведь именно ему она была обязана тем что не могла сменить облик огромной кошки ни на какой другой а что насчет пантеры плетеной ее здесь тоже нет что за пантера а обротень нет ничего не могу сказать он огляделся с таким видом будто заподозрил что его закадычный друг мазер прячется за каким нибудь сталагмитом помню только что ее пришлось оставить наверху Мы не сумели протащить клетку через первый же поворот лестницы. Думаю, получилось бы, если бы мы с Душилов спускали Пантеру не в связке с остальными. душелов решил оставить клетку на потом. А что случилось, когда настало это потом, я не помню. Как и многое другое из того, что произошло после спуска. Может, одноглазому еще поколдовать над моей памятью? Говоря это, он теребил волосы. Точно нервная девчонка, честное слово, и смотрел в пол. Я знаю, что оставил Корди вот на этом самом месте, рядом с ножом. Мне казалось, что здесь им будет удобно. Это самое место приходилось на конец шеренги из семи мертвецов. Явно тут имеется какая-то связь. «Гоблин, что ты копаешься? Мы собираемся будить этих людей или нет?» Усмешка гоблина переросла в самодовольную лягушачью ухмылку. «Я уже вытащил Мургена». «Прекрасно. Хочу немедленно поговорить с ним». Я имею в виду, что вытащил его из оцепенения, дурища. Он вот там. Сейчас я работаю над капитаном и госпожой. Тоба и готовит готовят Айдея и про бриндрадра В точности, как я и ожидала. Двое последних попали в список исключительно по политическим соображениям. Ни тот, ни другой не прибавили славы отряду и даже не сыграли существенной роли в его выживании. Я пошла туда, где похрапывал Мурген. На его лице таяла ледяная паутина. Единственная перемена, которую я заметила, если не считать раскатов эхо, вторившего храпу. Я присела на корточки «Кто-нибудь догадался принести одеяло?» Я нет. Когда дошло до самого напряженного этапа, по части организации я определенно дала маху. Мне не пришло в голову захватить с собой ни одежду, ни одеяло, ни еще что-нибудь полезное. Хорошо планировать мне удается только кровопролитие и другие грязные дела. Где-то здесь, внизу, должны быть сокровищницы. Я мельком видела их во сне. Там может найтись что-нибудь пригодное. Но сначала должны найтись они сами. В животе заурчало от голода. Да, еще немногое положение станет отчаянным. Мурген открыл глаза. Хотел улыбнуться Саре, но не хватило сил. Его взгляд сместился в мою сторону. Губы с невероятным усилием шепнули «Книги. Найди. Черь». Глаза закрылись. «Все правильно. Вряд ли в ближайшее время пробужденные смогут плясать Тарантеллу. Я поняла, что он хотел сказать. Книги мертвых находятся здесь, внизу. Нужно что-то предпринять, чтобы Черь Ночи не смогла возобновить их копирование. Я не сомневалась, что она нашла бы способ этим заняться даже в плену у душелов». Как-никак ей помогает сама Кина. — Ладно, сделаю. — Проклятие. Мне бы хоть крошечный намек, с чего начать.